Глава 11. Я открыла глаза, вслушиваясь в вставший беззвучным мрак спальни. В соседней комнате спал Рейн, но я почему-то была абсолютно уверена, что в этот момент он тоже вынурнул из глубин сна и сейчас наверняка чутко изучает тишину за дверью. Тишину, которая разлилась по замку и сейчас плотным облаком укрывала мою спальню. Откинув одеяло в сторону, я села, надеясь, что Рейн еще не бодрствует до такой степени, чтобы идти и проверять, все ли со мной в порядке. Потому что я собиралась покинуть замок. Именно сейчас, когда мы с Рейном оказались втянутыми в эти эльфийские разборки, но еще можно все исправить. Армей говорил, что мы подходим под какое-то старое пророчество. То, что прорицал в усмерть упившийся эльфийский владыка... Не колыхало уже никого, поскольку весь его пьяный бред объявлялся великим предсказанием и выбивался на мраморных скрижалях для грядущих поколений. Впрочем, все это сейчас важно, Ценнее другое. Эльфы меня сначала выслушают, а только потом расстреляют. А вовсе не наоборот, как могло бы случиться, если бы кто-то еще добровольно вызвался стать парламентером. По крайней мере, я на это надеялась. А еще я знала, что если останусь в замке, то досижусь до того, что Рейн сунется таки в бой. А гарантировать его целостность и сохранность в подобных условиях не рискнула бы даже я. И пусть он трижды какой-то там маг и энергетик, от шальной стрелы в спину это вряд ли защитит. Вывод. Надо не выигрывать войну, а пытаться ее предотвратить. Я бесшумно поднялась с кровати и довольно-таки успешно ориентируясь в комнате, окутанной тусклым сумраком, принялась одеваться. Сумку со всем необходимым я собрала еще накануне, пользуясь советами вездесущего, как оказалось, призрака Аринны. Благодаря ей же мне удалось незаметно от Рейна заныкать свою поклажу под кроватью. Пока бывшая куртизанка активно отвлекала товарища, я успела замаскировать ее сползающим с ложе покрывалом. Облачилась я довольно быстро в ту одежду, в которой я учатилась в этом мире, и присела на кровать надеть полусопошки, А когда я подняла голову, тут чуть не заорала от неожиданности узрев перед носом шикарный бюст Аринны, Призрак довольно усмехнулась и молча указала на распахнутое окно, из которого просматривался двор. Я уже потянувшееся за оружием застыла. «Ты что, предлагаешь через окно сматываться?» Мысленно возопила я, еще не успев толком привыкнуть к тому, что призрак периодически каким-то образом улавливает мысли, направленные непосредственно к ней. Хуже, что я была способна на то же самое. «Разумеется, а ты как думала?» Призрак улыбнулась и кокетливо пожала обнаженными плечами. «Там уже лет 50 как плющ растет, если не больше. Такая лестница даже меня выдержит. В смысле, выдержала бы, если бы я живая была. Слушай, с этой сумкой я не слезу. А если через дверь смоешься, то колдун твой тебя как пить дать услышит. Думаешь, я не понимаю, за каким рогатом ты из замка собралась?» Куртизанка подлетела к окну и выглянула в него. «К эльфам». «Упрашивать их наверняка будешь, чтобы замок и снимок колдуна твоего разлюбезного не трогали». «Ну ты зараза!» Мысленно протянула я, вешая за спину ножны с Нориэлем и застегивая пояс хелкелями. Пробежалась ладонями по выступающим рукояткам клинков, убеждаясь, что достать их можно без проблем. И повесив довольно объемную сумку через плечо, набросила черный широкий плащ. «Пошла я, красавица! Бывай! Если не вернусь через пару дней, то считай, что пропала!» «Эй, нет, я с тобой». От изумления ей едва не поперхнулась воздухом и возмущенно открыла рот, чтобы послать не в меру предприимчивого призрака далеко и надолго. Но вот наличие чутко спящего Рейна в соседней комнате заставило меня передумать. А Арина, ничуть не смущаясь, подлетела ко мне и скрылась в сумке, переброшенной через плечо. Несколько секунд оттуда слышалось подозрительное копошение, а потом выглянула недовольная мордашка куртизанки. «Рыбка моя, что же ты кружевного белья не взяла, а?» «Одни мужские подштанники. Позор для девицы!» «Вообще-то я там деловые переговоры вести собралась, а не устраивать демонстрацию нижнего белья». Мысленно возмутилась я, бесшумно открывая ставни и залезая на подоконник. «Ой, я до земли-то далеко, этажа четыре по современным меркам. Если я навернусь, то гарантированно поломаю себе все, что только можно и нельзя». «Лезь давай!» Арина, убедившись, что я вылезла из комнаты, перешла на более привычный способ общения. «Выдержит тебя плющ, ты же легкая, как пёрышко!» «Если не выдержит...» – прошипела я, ставя ногу на переплетение стеблей и пробуя его на прочность. «Вроде бы приемлемо, схоже с веревочной лестницей. Стебли, конечно, несколько прогибались под моим весом, но угрожающе трещать и рваться пока что не собирались. Я почти спустилась, как Арина пискнула что-то малопонятное и затихла в моей сумке». «Девонька, куда же ты собралась ночью, а?» Поинтересовался снизу знакомый голос. Я от неожиданности оступилась и чуть не рухнула. Но знахарь вовремя поймал меня, благо высота была небольшая. Поставил на землю, отряхнул и укоризненно посмотрел в глаза. Я сделала вид, что мне стало очень стыдно. Сама же все время косилась наверх, гадая, проснулся ли Рейн. Если да, то можно будет помахать лапкой вслед уплывающей возможности поговорить с эльфами. Он меня никуда не отпустит. «К эльфам, что ли?» вздохнул Радомир. Я только кивнула. «Так чего же мне не сказала? Я бы тебя аккурат до границы проводил. К рассвету как раз там будем. Сама понимаешь, перейти ее я не смогу. Слишком много мне в этих ушастых нелюдях не нравится. Но кровопролитие мне нравится еще меньше. Поэтому провожу тебя». «А Рейну, скажете? Я ведь вернусь, честное слово!» шепнула я, начиная удаляться от замковой стены. Знахарь шел рядом мягкой кошачьей походкой, глядя по сторонам. Скажу, он будет тебя ждать, только возвращайся поскорее, тут до границы всего ничего идти, а рассвет уже близится. Тогда идемте побыстрее, хорошо? улыбнулась я. Знахарь кивнул и быстро зашагал по пустынной улочке в направлении западных ворот Ранвелина. Рейн проснулся от чувства смутного беспокойства. Солнце еще не встало, но небо за окном уже просветлело, предвещая новый день. Откинув одеяло, он поднялся с кровати и прошелся по комнате, вслушиваясь в тишину за смежной дверью. Ксель, наверное, спит. все таки накануне ей выпало очередное испытание. Еще неизвестно, что тот великий и светлый эльф сотворил. Может, ей хуже стало. Нет, если бы ей грозила опасность, он почувствовал бы. Тогда почему ему сейчас настолько неуютно? Он подошел к смежной двери и коснулся кончиками пальцев ручки. Ладно, в конце концов он просто убедится, что все в порядке. Дверь открылась с едва слышным скрипом. Скупой серый свет проникал в распахнутое Настеж окно, освещая пустую кровать. Рейн метнулся к смятым простыням и провел по ним ладонью. Холодные. Значит, её нет уже пару часов как минимум. И оружие пропало. Значит, она ушла. Оставила его здесь, в безопасности, за стенами замка, а сама ушла к этим треклятым эльфам просить о мире. «Дипломатка Хренова, всю жизнь такая была. Когда надо было бить в морду, она пыталась вести мирные переговоры. Да, иногда ее красноречие приводило к положительным результатам, но это скорее исключение, чем правило. А здесь, как он уже успел понять, далеко не игра. Это тот же самый мир, такой же стойкий, как и современный, только здесь не чеченские террористы обитают. Разномастная нежить, способная дать фору любому разработчику бестиария в компьютерной игре». И в этот мир Ксель сунулась в гордом одиночестве, вооружённая только клинками, которыми, как выяснилось, она и пользоваться-то толком не умеет, да непомерным самомнением. И где ее теперь искать? Рейн раздраженно вышел из опустевшей комнаты и поспешил в покое армия. Поскольку герцог на свою голову дал ему разрешение при необходимости беспокоить его в любое время дня и ночи, то сейчас хозяину замка наверняка придется выбираться из теплой постели и начинать искать Ксель. Как Рейн понял, они оба зачем-то очень нужны для того, чтобы выиграть войну, и наградой за это должно стать возвращение домой. Но вместе, и никак иначе. Без Ксель он отсюда не уйдет, слишком уж многое их связывает. Проще потерять часть себя, чем ее. И это только потому, что она высвободила меня, да? Нет, потому что она нужна нам обоим. Потому что без нее мы с тобой лишь отражение самих себя, разве не так? Потому что без нее ты всего лишь Рейн Этьернал как ты сам себя назвал, а я всего лишь твоя темная сторона, которую ты боишься. Боюсь того, что ты можешь натворить, если вырвешься на свободу. Не смеши меня, Рейн. Я — это ты, то, что не соответствовало нормам поведения в твоем мире. Но это твои желания и стремления. Аксель это поняла и, как мне кажется, приняла. Она не могла. Более того, похоже, что ей это понравилось. Замолчи. Не говори глупостей. Она ушла, ее нужно найти. «Рейн, ты чувствуешь?» «Что?» «Ничего. Совсем ничего. Я ее не чувствую». Рейн вздрогнул и ускорил шаг. Поворот, еще один. И вот он уже стучится в тяжелую дверь из резного дуба с кованной ручкой. Тишина по ту сторону длилась недолго, а потом створка приоткрылась, являя армией в наспех накинутой рубашке. Что случилось? Видимо, лицо Рейна весьма красноречиво показывало, что пришел он не просто так. Ксель пропала, кажется, ушла к эльфам. То есть как ушла? Герцог моментально посерьезнел и, подхватив куртку, вышел из комнаты, аккуратно прикрывая за собой дверь. Может, она просто прогуляться по замку решила, мало ли что. Конечно, я сейчас отправлю людей ее искать. Она забрала свое оружие, тихо ответил Рейн, глядя в глаза армии. Герцог ненадолго задумался, а потом уложил пальцы в странный жест, от которого прямо в воздухе появился небольшой шарик. Похоже на мыльный пузырь. Еще несколько секунд, и мутноватая поверхность пузыря прояснилась, показывая эльфийскую границу. Вернее, всего лишь кусты, за которыми клубились клочья белесого тумана. «Защита от просматривания», – прокомментировал армей. «Я могу видеть свои земли, но заглянуть за границу не в силах. Если Ксель еще не переступила ее, то мы ее найдем». Изображение в пузыре несколько раз сменилось, перескакивая с одного места на другое но, тем не менее, показывая одно и то же. Широкий лук, заключенный между двух невысоких холмов, и поломанный кустарник у самой туманной границы, причем кусты выглядели так, словно их сначала пожевали, а потом выплюнули. Не слишком приятное зрелище. «Не понимаю, почему...» – пробормотал Рейн, когда герцог щелчком пальцев заставил пузырь увеличить изображение этих кустов. В траве, кое-где заляпанная уже подсыхающей кровью, лежала серебряная подвеска. Маленькая крылатая феечка, танцующая на улыбающемся полумесяце. Ее Её... украшение, — тихо шепнул Рейн, впиваясь взглядом в шар. — Не верю. Не верю. Пока своими глазами не увижу, не поверю. Она могла попасть в беду, отбиваться и потерять подвеску. Я сто раз говорил ей, чтобы она цепочку заменила. Да ей все как-то некогда было. Армей ничего не ответил, только развеял колдовство мановением руки и выпрямился. Я пошлю разведывательный отряд. Если она жива, то мы ее найдем. Я с ними. Я должен сам убедиться. Знаю. В коридоре послышался топот ног, и из-за поворота буквально вылетел один из новобранцев гарнизона. Задыхаясь, он подбежал к герцогу, едва успев затормозить. «Господин, там у ворот знахарь, тот, который с вашими гостями приехал, израненный весь, несет какую-то чепуху про живые деревья, хищные эльфийские лозы и всё девоньку какую-то поминает». Рейн побледнел и первым побежал вслед за мальчишкой, умудрившись обогнать самого армея. Так что до городской стены он добрался за несколько минут, как раз чтобы увидеть, как Радомира кладут на носилки, а он в окровавленной и изорванной тунике продолжает что-то бормотать. Радомир! Рейн подбежал к носилкам, хватая знахаря за руку. Где Ксель? Вы ведь с ней были? Ушла, девонька, к эльфам. На границе деревья ожили и лозы как живые кровью истекали, когда она их рубить начала. Радамир закашлялся на губах и вздулся кровавый пузырь. Я хотел помочь, но ее оплело и утащило. Я только крики слышала, потом хруст, и все стихло. «Не верю! Не верю! Не верю! Не верю! Кричать кто угодно мог, и хрустеть тоже! Чего бы какой Мичурин ни напридумывал, должны же следы и остаться!» При последних словах Рейн уже тряс знахаря за ворот Туники, совершенно не заботясь о состоянии здоровья последнего. «Рейн, перестань!» Жесткая рука армии опустилась на плечо Рейна, вынуждая остановиться. «Сейчас он ничего более сказать не сможет, а если ты продолжишь в том же духе, то не скажет уже ничего и никогда. Оставь, дай оклематься!» Герцог, все еще жестко сжимая плечо Рейна, скомандовал. «Унесите в лазарет, а ты...» Армей заглянул в глаза Рейна, зрачки которых уже начали подрагивать. «Готовься выходить вместе с группой разведки». Тот только кивнул, когда к герцогу подошел один из арбалетчиков, дежуривших на стене. «Господин, кто-то приближается к воротам. По виду девушка, но издалека не разглядеть. идет медленно, будто бы спотыкается. Может, раненая...» «Ксель», — тихо шепнул Рейн, метнувшись к воротам. «Стой!» — герцог перехватил его за плечо, разворачивая к себе. «Парень, ты знаешь, что за час?» «Да какая разница, это Ксель!» «Сейчас время не мертвых, негромко ответил Рамей. «Идём на стену, посмотрим». Серый сумрак заливал лук перед воротами города клочьями предрассветного тумана, и из него вышла тоненькая фигурка, медленно бредущая по дороге к воротам. Издалека было видно лишь развивающиеся темные клочья, оставшиеся от одежды до да распущенной волосы, Закрывающие половину лица и белым пятном выделяющиеся на фоне обрывков. И чем ближе она подходила, тем отчетливее были видны темные кровавые пятна на ее руках. Рейн почти перегнулся через край стены, вглядываясь в нее. Ксель! тихо шепнул он, а потом закричал во весь голос: Ксель! Он уже рванулся к каменной лестнице, ведущей вниз, как армей, внезапно скомандовал. Арбалетчики на позиции! «Стойте! Прекратите! Это же она! Это же должна быть она!» «Присмотрись к ней, парень». Армей вскинул руку к небу, и над медленно бредущей фигуркой зажегся яркий белый свет. «Она не отбрасывает тени. Это уже не человек, нежить. И человеком уже не станет. Как мне не горько осознавать это, но она уже погибла. То, что ты видишь здесь, — лишь оболочка без души. И, уничтожив ее, мы освободим ее дух». Девушка на дороге наконец-то подняла голову и посмотрела на висящий над ней шарик света. Волосы скользнули по плечам, открывая белое бескровное лицо. Лицо Ксель, которое сейчас смотрело на свет с ненавистью. В тишине над лугом раздалось низкое рычание, которое никак не могло издаваться человеческой гортанью. «Дураки, неужели вы думаете, что пути назад не существует? Что нельзя выдернуть человека оттуда? Неужели никто не пытался? Неужели никто не осилил?» «Позвольте, я справлюсь. Сам!» Герцог внимательно посмотрел на Рейна и медленно кивнул. «Хорошо, но у тебя только одна, слышишь, одна попытка. Если она нападет, арбалетчики ее расстреляют». Я не позволю тебе умереть только потому, что ты возомнила себе то, чего нет на самом деле. Живой ты мне гораздо более приятен, нежели мертвая она. Иди. Пускай они стреляют только в том случае, если я сам не смогу с ней справиться. Тем более, что вам я нужен не только живым, но и склонным к сотрудничеству, не так ли?» Развернувшись, Рейн побежал вниз по лестнице огромными и, возможно, чересчур торопливыми скачками. Через полминуты он уже стоял перед воротами, а спустя мгновение медленно шел по ярко освещенной магическим светляком дороге по направлению к девушке в изодранной одежде. Она повернулась, и глаза ее, сменившие цвет на ярко-красный, казались остекленевшими. Ни мыслей, ни каких-либо эмоций прочитать в них было попросту невозможно. «Ксель, я пришел». Молчание, густое, как туман, свивающийся подобием клочьев. Тишина, не нарушаемая ничем. Алая с золотистыми сполохами нить словно застыла, исчезая где-то в туманном саване. Девушка покачнулась и сделала неуверенный шаг вперед. Это не она. Она. Лицо ее, походка ее, глаза. Чужие, но... Никаких «но», обман, большой обман и подстава, а впереди смерть. Выбирай свой неверный путь. Действуй, ну! Рейн подошел навстречу девушке, чуть разведя руки в стороны. А она, стоила ему сделать шаг, замерла, как дикий зверек, не шевелясь и не дыша. Только красные глаза наполнялись невиданным ранее выражением. «Жаждой», простой и примитивной, как все инстинкты. «Ну же, решайся. Твоя жажда против ее жажды. Столько одному, что твоя сильнее, просто потому что старше, намного старше тебя самого». Рейн подошёл к Ксель почти вплотную и попытался приобнять. «Ксель, девочка, это я. Я, понимаешь? Сейчас, сейчас все будет хорошо». В ее глазах что-то мелькнуло, и тотчас она бросилась на Рейна, клацая собачьими зубами у его шеи. Пальцы скрючились, и только сейчас стало заметно, что ногти на руках превратились в маленькие костяные кинжалы. Нежить, именно нежить на отмаш ударила по лицу Рейна. Вернее, попыталась, он успел уклониться, и когти лишь со свистом распороли воздух. Парень резко ударил девушку под дых и, не останавливаясь, схватил ее за горло. Нежить бесстрашно ломанулась вперед, роняя противника в траву и радостно щелкая зубами. «Ксель!» Рейн напрягал мышцы, удерживая зубы и когти существа подальше от собственного горла. «Это же я! отчухивайся наконец!» После очередного его усилия горло девушки поддалось, прорвавшись, подобно тонкой бумаге. Нежить надавила на лежавшего на земле человека и... была пробита болтами, тут же превратившись в медленно разгорающегося ежика. Не очень осознавая, что он делает, Трен выбрался из-под тела и поднес руки к лицу. А теперь просто попробуй. Необходимо удостовериться, поскольку личина — это так, просто... Машинально слезал с руки небольшую кровавую лужицу. Что-то здесь не так, она. Что-то здесь не так. Вкус тот же, но что-то здесь не так. Нежить. Да и нет, и нет, и да. Тобой играют. Понимаешь? Играют. Что ты больше всего ненавидишь? Тебя. Себя. Не сберег. Сейчас она мертва, совершенно, бесповоротная и окончательно. «Молодец, мальчик. Бери с полки, гвоздодер. Убей соседей и положи обратно. Ненавидишь себя, конструктивненький ты наш». «Вектор раз – ты. Вектор два – эльфы. Вектор три – этот стукнутый на голову герцог, из-за которого вы тут оказались без обратного билета. И теперь вместе уже не вернетесь. Выбирай свой неверный путь. Выбирай». «Все, как я все это ненавижу. Бессмысленно, беспощадно». «Прекрасно. Месть?» «Месть. Все, что могло рухнуть, рухнуло. Строить сил не хватит. Тогда сначала герцог, затем эльфы, затем ты. Устроят?» «Да. Нет. Поздно». Внутренний диалог занял секунды три, а затем Рейн обернулся к арбалетчикам. «Ублюдки! Как вы посмели? Какое вы имели право вмешиваться?» Ты предпочел бы умереть? Армей вышел из ворот города, и его моментально накрыло блестящей, почти невидимой глазу пленкой. В случившемся виноваты не ты, не я и не мои люди, выполнившие приказ, а те, кто с ней такое сделал. Мы лишь освободили ее. Я знал, что твоя подруга спасла тебе жизнь, пока ты еще не был обращен. Но она уже была, иначе бы она не изменилась столь сильно. Герцог. «Смерть — это отнюдь не помеха, ни для чего. Как вы думаете, чего люди боятся больше, смерти или жизни?» «Кто как», — пожал плечами армей, переводя взгляд с уже осыпающихся пеплом останков тела нежити. «Но неужели она бы хотела жить такой, без души, несущей только смерть, причем зачастую страшную и безжалостную? Такой жизни ты для нее хотел, парень? Или это твой страх остаться одному, ради него ты был готов принести в жертву ее?» Вот вы сказали о страхе, осознаете ли вы его природу, герцог? Боязнь потерять то, что дорого, дом, родных, любимую, свое тело, себя. Да, если уметь, то это можно и найти, новое, лучше старого. Или даже восстановить из обломков, если уметь, когда есть желание и силы. Я вам нужен, и это факт. Нет, воздух вам нужнее, но без меня будет грустно. Проблема в другом. Вы теперь мне не нужны. «Хорошо». Армей чуть склонил голову. «В таком случае в ближайшее время я постараюсь отправить тебя туда, где твой дом. Ты сможешь вернуться в те края, откуда пришел, или, если пожелаешь, я дам тебе коня, доспехи и оружие, и ты пойдешь мстить тем, кто сотворил такое с твоей любимой. Только ты погибнешь на эльфьей границе, даже не успев заглянуть им в глаза. Если хочешь избрать такой путь, пожалуйста, я не стану тебя удерживать. Только вот если ты уйдешь или погибнешь, Эльфы вернутся в Ранвелин и безнаказанно возьмут все, что захотят, как забрали ту беловолосую девушку. Ты этого хочешь? Что ж, воля твоя. Герцог, я удивляюсь вашему возрасту. Я очень удивлен. Вы староваты для подобных речей или никогда не видели никого загнанным в угол. Мой дом там, где я нахожусь. И без разницы, где я. И мне нет никакого дела до ваших девушек, совершенно никакого». Медь же и коня. Я могу добыть и самостоятельно при небольшой изобретательности, это несложно. Верите? Проблема в том, что пострадала одна бесконечно значимая для меня девушка. Пострадала в том числе и по вашей вине, герцог. И не надо тыкать мне в нос никакими абстрактными девушками, которых заберут эльфы. Не надо рассказывать мне о своем благородстве. И не стоит подавать знаков арбалетчикам. «Если мне понадобится пронаблюдать за содержимым вашего желудка, я успею, несмотря на вашу защиту. Так что подумайте о своей судьбе. Немного». Рейн на несколько секунд замолчал, от него плеснуло ледяным ветром, и черный плащ бесшумно раскрылся за его плечами. «Вы можете умереть сию минуту, в мучениях. После этого я захвачу ваш замок и пойду войной на эльфов». Вы можете сдаться на мою милость и остаться в живых, тогда я помещу вас в достаточно надежной темнице, сделав перед этим вас безопасным для себя, максимально безопасным. Вы можете помочь мне в моих исследованиях, поскольку способ оживлять мертвых есть, и я очень удивлюсь, если вы о нем действительно ничего не знаете. В обмен на полное содействие я готов не только сохранить вам жизнь и замок, но и даровать надежду на победу присоединившись к вашей армии. Выбирайте герцог. Кажется, на нашем языке подобное, так сказать, предложение, называется ультиматумом. Хмыкнул Армей, но глаза его оставались серьезными. Предлагаю следующее. Вы будете удовлетворять свою жажду мести, а я помогу вам найти то, что вы ищете. Или же докажу, такого способа не существует. Хотя я не уверен в возможности оживить пепел. Такая формулировка вас устроит? Кстати, зря вы думаете, будто сумеете сделать все, о чем только что говорили. Максимум, на что вас хватит, это убить меня ценой собственной жизни. Цена. В таких условиях это очень растяжимое понятие. До хруста костей и скрипа сухожилий. Да, растяжимое. Рейн говорил, смакуя каждое слово. Особенно, если помнить, чего стоит для вас в вашей жизни. И чего для меня. Я согласен на ваше предложение, пусть и не в этой формулировке. «Подробнее. Давайте утром. Вся крепость сейчас мечтает о том, чтобы спать и видеть сны». Армей только кивнул и щелкнул пальцами. Обгоревшие останки тотчас накрыло подобием силового поля, а спустя секунду оно исчезло вместе со своим содержимым. «Я отправил тело в свою башню, где я провожу магические исследования. Думаю, пока там ему самое место». Рен ничего не ответил, только резко развернулся и пошел в замок. Черный плащ за его спиной на миг изменился, разошелся и с левшими клоками, края которых были вымазаны чем-то темным и тягучим. Впрочем, и это быстро исчезло. Только волны леденящего холода остались.